Глава 13. День 8. Ася. У меня затекли рука и шея. Постаралась повернуться. Ну куда там? Такое ощущение, что меня сковали с двух сторон. Неуверенно приоткрыла глаз, пытаясь понять, что происходит. Так, и где я? Осознав, что лежу не в своей кровати, испугалась. Потом с трудом открыла второй глаз и осмотрелась. Я была в комнате Даниила, а вокруг меня спали дети. Даже улыбка на лице появилась несмотря на боль. Правда, быстро скривилась, вспоминая, как знатно меня вчера оттаскали. Да что говорить, первоначально силы были неравными. На моей стороне была только наглость и страх за Аню. А с другой – сила, алкоголь и злость. Глупая. Надо было хватать девчонку и бежать с ней вниз, а там бы Егор подсобил. Но я же самоуверенная и привыкшая все делать сама. Вот и сама, влезла туда, куда не следует. Ох, если бы не водитель. Собирать мне себя по частям. В лучшем случае. Чуть потянувшись, постаралась выбраться из такого приятного заточения. Но не получилось. Димка держал за руку, Яна обнимала со спины. Они, как котята, меня облепили со всех сторон, боясь потерять даже во сне. На помощь пришел, как ни странно, Даниил, который заметил, что я проснулась. Сам он оказался сидящим в кресле. Как был в костюме, так и уснул. Неужели тоже меня караулил? Мужчина аккуратно отцепил от меня сначала младшего члена семьи, потом дочку. Помог как можно осторожнее слезть с кровати, чтобы никого не разбудить. Поблагодарив кивком головы Даниила, поплелась в свою комнату за полотенцем и халатом. А мужчина следует по пятам. Даже в душ со мной собрался. А взгляд, как у собаки побитой, словно не мне вчера досталось, а ему. Нет, я как-нибудь сама стала отгонять настойчивого хозяина этого дома. «Дверь не закрывай, я тут подожду». И действительно ждал. Долго ждал. Потому что я не нежилась под струями горячей воды, стараясь собраться с мыслями и как-то отпустить ситуацию. Все закончилось и хорошо. В панику впадать не стоит. Мне будет уроком на будущее. Ведь знала и чувствовала, что затея с праздником мне хорошая. Да и Анюте урок теперь на всю жизнь. В следующий раз подумает, прежде чем пойти на такой шаг, как встреча с малознакомым человеком непонятно где. Когда я вышла, то муж терпеливо стоял под дверью. «Завтракать?» – спросил он. «Да, можно». Есть, правда, не очень хотелось, но себя необходимо заставить, а то так и до депрессии скатиться недолго. Сидя за столом и, крутя чашку с горячим чаем, смотрела на мужчину, который ковырялся в тарелке без особого аппетита. «А почему дети не в школе?» – спросила, лишь бы разрядить обстановку. «Они вчера так напугались, что отказались сегодня куда-либо собираться без тебя». «О, приятно, что обо мне беспокоятся и переживают. Значит, сегодня будем отдыхать как никогда». И действительно, этим занялась, пока малышня спала. Дом-то полностью я не обследовала, а давно пора, ведь есть еще целый третий этаж. Когда дети проснулись, пришлось обнимать каждого и уверять, что со мной все хорошо. А после плотного завтрака решили оккупировать обследованную мной до этого территорию на верхнем этаже. А что там было? Огромных размеров телевизор, Почти мини-кинотеатр под боком, а я и знать не знала. Мы почти сразу расположились перед большой плазмой и до вечера смотрели мультфильмы, делая перерыв только на обед и ужин. Тут же Димка играл в машинки и строил для них большие гаражи. Девочки делали друг другу прически, явно пытаясь повторить за мной. Однако даже отвлекаясь на что-то постороннее, мы продолжали уделять внимание мультикам. «Ох, сколько же я пропустила всего!» Давно не смеялась и не отдыхала в такой приятной компании. Громче всех заливался Димка, периодически забираясь ко мне на колени. Я же перебирала его волосы и крепко к себе прижимала. Но такой хороший и чудесный ребенок. Словами не передать. Как мне пищать от восторга хотелось, когда маленькие пальчики касались моей руки. Может, у меня материнский инстинкт проснулся? Вспомнила слова Даниила и его просьбу не привязывать детей к себе. И стало грустно. А я ведь уже, уже привязалась к каждому. Как я потом без них? Что они тут без меня будут делать? Как станут собираться в школу?» Отогнала неприятные мысли в сторону. «Сегодня хороший день. Не буду думать о будущем, которое уже не за горами. Ведь у меня осталось не так много времени на такие вечера, которые оказались неожиданно уютными и нужными нам всем». Когда уложила детей спать, пришло смс от брата, которого я и ждала. «Ну, мне было интересно, что происходит в нашем ночном клубе». Но слова подруги меня успокоили. А тут, коротко и ясно, выручай. Я даже на мгновение прикрыла глаза, а после стала поспешно одеваться. Быстро зашла в кабинет к Даниилу, чтобы предупредить его об отъезде. «Мне нужно отлучиться по делам». Конечно же, не сказала по каким. «Моя помощь нужна?» – спросил мужчина, догоняя меня. «Нет, я постараюсь недолго. Нужно с братом встретиться» зачем-то добавила последнюю фразу, хотя меня об этом и не спрашивали. Ты что он вообще обо мне знает? Только четкие данные и цифры из анкеты. А чем до этого жила, чем интересуюсь, нет. Мы живем под одной крышей 8 дней, а он не расспросил меня ни о чем личном. Я вот знаю, что Даниил очень хорошо рисует, особенно портреты. Я видела, как он спокойно может вывести профиль человека на клочке бумаги, если задумается. Да я уже столько знаю об обитателях этого дома, что, мне кажется, живу с ними вечно. Я знаю, что если Ника начинает накручивать на палец волосы, то хочет о чем-то спросить. Яна кусает губы, когда волнуется, а у Анны иногда трясутся руки в минуты сильного волнения. А что Даниил знает обо мне? Ничего. Скупо улыбаюсь на прощание и спешу на улицу, где меня поджидает один из личных водителей мужчины. Что ж, это действительно для меня помощь. До клуба добиралась с Ярославом который, если и удивился указанному адресу, то виду не подал. А когда парень припарковался, то предложила ему зайти внутрь и немного отдохнуть, так как дела могут затянуться до полуночи. Бармен Сергей, как только меня увидел, то сразу перепрыгнул через стойку, сильно напугав тем самым не только водителя, но и меня. Не наблюдала за ним раньше таких акробатических способностей. Но раз даже Серега так высоко подскочил, наши дела плохи. «Анастасия Михайловна, миленькая, спасай!» вопил Сергей, усаживая меня на высокий стул и грохаясь передо мной на колени. Позер. Для этого и приехала. За счет заведения обслужи Ярослава, только без алкоголя. Парень понятливо кивнул и завел разговор с гостем, при этом бурно жестикулируя и закатывая глаза. Время от времени его палец вытягивался в мою сторону. Потом руки складывались в молитвенном жесте. Да, зря я водителя здесь оставила. Ярослав смотрел на меня с открытым ртом и слушал бармена поспешно кивая на его слова. «Ну вот, теперь даже Ярик будет в курсе того, кто я на самом деле, а Даниил нет». Но долой печальные мысли. «Где лёша Брата нашла в кабинете в компании нескольких солидных мужчин. А вот и Анастасия Михайловна. На лице брата появилась счастливая улыбка. «Однако у меня она была не такой радостной. Я же не знаю, что здесь было». Уселась на стул рядом со столом. Отметила разбросанные бумаги. Укоризненно посмотрела на брата. Тот лишь развёл руками и кивнул в сторону гостей. «Что вас привело в наш клуб?» «Ох, если бы я знала, что ничего страшного нет, так бы не спешила». Лёшка панику поднял зря. Наш клуб желали арендовать для мероприятия. В субботу хотели провести большой корпоратив. Для нас, конечно, не совсем выгодно закрывать клуб в субботу. Как правило, ажиотаж начинается с пятницы и заканчивается только утром воскресенья. Но уважаемые гости предложили очень. Даже не так. Очень выгодные условия. По сути, они готовы были заплатить за вход каждого из своих гостей. И это большой плюс, так как вход у нас бесплатный. Посчитав все в голове, пришла к выводу, что такой расклад нас устраивает. А дальше несколько часов прошло в обсуждении. Составляли меню, планировали оформление помещения. Наши столики придется соединить и организовать большую зону для питания. Танцпол украсит цветами. Меня же спросили, есть ли у нас шоу, которое будет развлекать гостей. Будет и шоу, если надо, и салют. Клиент платит щедро. Почему бы не организовать?» Дала тонкий намек, что досуг гостей можно разнообразить и бильярдом. Он у нас имелся на втором этаже. Да, зал хоть и небольшой, всего на два стола. Но чем не досуг? Освободилась я только в два часа ночи. Пока зашла в кухню и обсудила меню, потом переговорила с братом. Позвонила знакомой девочке, которая организовала шоу-балет «Эсэль» и выступает с танцами на разных мероприятиях. Она с удовольствием взялась за мой заказ. Отлично, уже что-то сделано. Брат же, смотря на мои метания по заведению, щедро взял на себя обязанности по оформлению клуба. Когда более-менее все было решено, я пошла искать Ярослава. Домой пора. Устала ужасно. Аж голова кружится. Вот что значит отвыкла. Сил никаких не осталось. Парень сидел там, где его и оставили. Но сейчас разговаривал с какой-то девушкой. Заметив меня, поспешно распрощался. «Я не знал, что вы владелица этого клуба», сказал водитель, когда мы сели в машину и выехали с парковки. «Многие не знают», – пожала плечами. «Не люблю этим хвастаться». Парень показал мне большой палец, и я рассмеялась. Наверное, мне больше и слов никаких не надо было. Такая скупая и чисто мужская поддержка была приятной. А дома меня встретил хмурый Даниил. «Ты чего не спишь?» – спросила, переступая порог. «Тебя ждал», – буркнул в ответ. «Что-то случилось?» Уточнила на всякий случай. но не нравится мне этот взгляд. Не нравится. Нет. Доброй ночи. Развернулся и ушел. Ну и что это было? Даниил. Я ревную. Я, черт побери, ревную. Где она была все это время? место себе не находил. Несколько раз ей звонил. А она трубку не брала. Даже Ярослав не соизволил ответить. А может, они... Бред. Пока она отсутствовала, вместе с Егором съездили на хату к пацану. И мне даже морду ему бить было сложно. Дверь мне открыла мать. Пожилая женщина. Явно испугалась моего прихода, так как попятилась, не находя слов. А я уверенно прошел в дом и в одной из комнат нашел... Как там его? Рома. Так вот, парень сидел за компом и спокойно играл. Пришлось его хорошенько встряхнуть. Потом увидел понимание в глазах. Страх, панику. «Еще раз подойдешь к моей дочери – убью», – предупредил, а пацан часто-часто закивал. В глазах читалась мольба, вселенский ужас, а на лбу прямым текстом было написано «Дяденька, я больше так не буду». Тфу приехал домой, а Настя не было. А я переживаю, волнуюсь, потому что слишком привязался к этой девушке, а ведь до конца договора осталось совсем немного. Понимаю, что нужно выбросить ее из головы это всего лишь контракт, она работник, который прекрасно выполняет свои обязанности. Я бы даже сказал, что слишком хорошо. Быстро Анастасия вписалась в мою жизнь и жизнь детей, с ней дом наполнился уютом. Встряхнул головой, прогоняя наваждение и давая себе обещание, что обязательно составлю хорошее рекомендательное письмо и даже напишу отзыв о ее работе. Но девушку все равно продолжал ждать. Когда подъедет машина, ждал, Когда Настя появится на пороге дома, тоже ждал. Ходил из угла в угол, места себе не находил. А она, как зашла, сразу состроила удивленные глаза, проявляя заботу. И мне опять стало казаться, что она не по делам уезжала. С другой стороны, мне должно быть все равно, но не было. Решено. Держусь от нее подальше, не буду забивать голову, не буду привязываться, потому что единожды уже обжегся. Повторять не хочется. Быстро развернулся и ушел в комнату. Но только и тут мысли о девушке меня не отпустили, потому что ею пропахла вся моя кровать. Даже подушки на пол сбросил, но не помогло. Всё, Забыть. Не думать.